Гарри Гаррисон «Стальная крыса спасает мир» Глава первая «Ты мошенник, Джеймс Боливар Дегрис!» — прорычал Инскип, злобно потрясая передо мной пачкой бумаг. Я прислонился к шкафу в его кабинете, изображая оскорбленную добродетель. «Я невиновен!» — прорждал я. «Я жертва целенаправленной, холодной, расчетливой лжи. За спиной у меня был его сигарный ящик», и я ощупью, будучи большим специалистом в этом деле, исследовал замок. «Хищение, обман, и что хуже всего, рапорты продолжают поступать. Ты обманывал собственную организацию, свой специальный корпус, своих же товарищей!» «Никогда!» — вскричал я, незаметно работая отмычкой. «Не зря же тебя прозвали, Скользкий Джим. «Недоразумение. Это просто детское прозвище. Мама считала, что я очень скользкий, когда намыливала меня в ванночке». Ящик раскрылся, и нос мой задергался от аромата пахучих листьев. «Знаешь, сколько ты украл?» Инскип уже весь побагровил и выпучил глаза. «Я? Украл? Да я бы скорее умер!» С пафосом продекламировал я, извлекая приигрышню невероятно дорогих сигар, предназначенных для начальства.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 Меня схватили за руки и за ноги и потащили из комнаты. Для порядка я извивался и проклинал их на полдюжине языков, но результат, сами понимаете, был никакой. Меня вынесли и поволокли по коридору в стоявший на готове лифт.